Глава седьмая. Анонимус нашел хозяина в курительной комнате. На предисловие времени не было, поэтому он просто сказал. Звонил Гермес Аркадьевич. Сейчас на поместье нападет Див. Всем нужно немедленно покинуть дом. Добираться до Невы, потом до Ладоги. По ней вскит. Я сейчас приведу детей. Он бросился в игровую комнату, сгреб в охапку маленького хозяина и госпожу Веру и прямо через окно выпрыгнул во двор. Госпожа Вера испуганно пискнула, а юный хозяин заверещал, но не от страха, а от удовольствия. Похоже, ему понравилось. «Надо бежать», — пояснил Див и двинулся к машине, но внезапно остановился. Откуда-то выскочила и жалобно затявкала Сара. «Нет, убежать уже не получится». Он почувствовал лишь отголосок надвигающейся волны силы, но сразу понял, что никогда не ощущал ничего подобного. Это была не просто волна, цунами. Он остановился и обернулся. По лестнице вниз сбежал хозяин, за ним госпожа Мария и старшая дочь госпожа Любава. Анонимус бросился к автомобилю и усадил туда детей. «Поезжайте самой короткой дорогой, я постараюсь его задержать». «Хоть немного». Он помчался навстречу неведомой жуткой силе. «Надо постараться отвести нападающего подальше от дома». Анонимус догадывался, кто идет за ними, и понимал, что шансов нет... Но это было единственное, что он мог сейчас сделать. Сила была настолько велика, что при сближении начала причинять боль. Враг был совсем рядом. Анонимус высвободил демонический облик. В обычной боевой форме он не продержится и трех секунд. Тело кольцами опустилось на землю, и змей распахнул пасть, готовясь выпустить молнию. Все вокруг залило нестерпимым светом. Глаза заболели, он почувствовал, как на него накатываются волны жара, Сверху спикировал див, и свет моментально погас. По коже пронесся поток прохладного воздуха. Враг принял боевую форму. Анонимус многое бы отдал за то, чтобы это существо увидел его сиятельство Аркадий Филиппович. Хозяин бы точно заинтересовался. Да и сам Анонимус никогда прежде не видел ничего подобного. Боевая форма этого врага была антропоморфной. Див стоял на двух удлиненных ногах, а прямо из его торса росло множество конечностей. Каждая из них заканчивалась длинным черным острым когтем. Некоторые из когтей упирались в землю, помогая Диву удержаться на тонких ногах, а остальные были нацелены на анонимуса. Тело венчала голова с лицом, похожим на обтянутый белой кожей череп, посреди которого горели голубым огнем три глаза. Черные волосы плотным плащом окутывали плечи и спускались вниз, теряясь между когтей. Анонимус выпустил молнию и кинулся вперед. И почувствовал, как острые когти впились в него, разрывая тело. Что-то зажужжало и завибрировало, и земля осталась далеко внизу. Он принялся метать молнию за молнией, ощущая, как тают силы. Демоническая форма в человеческом мире забирала очень много энергии. Молнии же отнимали еще больше, но это было неважно. Главное — не дать сожрать себя быстро. Семья уедет подальше или хотя бы затеряется в потоке других автомобилей на шоссе. Откуда-то сбоку он услышал рев и ощутил мощный удар сотрясший тело врага. Когти разжались, и анонимус соскользнув с них, полетел вниз. Изменив форму на птицу, он тут же рванулся вверх, Кто-то пришел на помощь? Кто? А на нему согляделся. В темном небе неподвижно висел враг. За его спиной вместо крыльев вибрировало и расплывалось что-то черно-радужное, словно нефтяное пятно на воде. Напротив било крыльями огромная химера. Люди называют таких драконами. Химера была слабее и намного, но враг не атаковал. Он застыл, словно бы в нерешительности. Все три его глаза буравили нового противника. Чем бы ни была вызвана задержка, она оказалась на руку. Анонимус взмыл вверх и, снова высвободив демоническую форму, атаковал. Химера ринулась вперед. Они ударили почти одновременно. Свистнули когти, распарывая тело змея в нескольких местах. Один коготь проткнул его насквозь и дал пару мгновений, чтобы закрепиться — Анонимус, оттолкнувшись, обвился вокруг ног врага и принялся швырять молнии, пытаясь попасть в лицо и хотя бы на мгновение ослепить. Тут же мощная торнадо ударила в грудь врага, и огромные то ли звериные, то ли птичьи когти пронеслись у него прямо над головой, и Анонимус узнал дива союзника. Это же Анастасия, фамильяра Алеши, бывшего хозяина Сары и друга госпожи Веры, С двумя враг не расправится слишком быстро, и хозяева смогут доехать. Додумать он не успел. Длинные черные когти вновь впились в его тело, и он понял, что если не отпустит сейчас, то будет разорван в клочья. Он расслабил кольца, и земля понеслась ему навстречу. Рухнув на дерево, он сполз вниз, ломая ветки. Сил для следующего прыжка у него не осталось. Демонический облик сменился истинной формой, если он высвободится еще раз тут же рассеется в воздухе. Значит, придется атаковать под личиной. На личину еще одну атаку сил хватить должно. Он поднял голову. Удивительно, но та дива Анастасия держалась до сих пор. Казалось, враг на нее не нападает, а лишь уворачивается от ударов. Где-то невдалеке полыхнул огонь. Мимо промчался огромный серебристый лохматый кот. «Успел — Успел! — услышал Анонимус в голове. Кузя, он здесь. Значит, его сиятельство Гермес Аркадьевич тоже где-то рядом. И в этот момент Анонимус понял, что должен делать. Ему самому уже нет смысла атаковать врага. Он давно догадался, кто перед ним, и знал, что в живых не останется никто. Но колдун с двумя подручными сможет задержать даже такого сильного дива. Сперва враг расправится с его сиятельством Гермесом Аркадьевичем, потом двинется за машиной и сожрет тех, кто находится в ней, а это время, а значит шанс. И Анонимус рванул вперед к поместью, а оттуда по следу отъехавшей машины. Машину он догнал почти на шоссе. Останавливать ее и что-то объяснять времени не было. Поэтому, поравнявшись, он распахнул дверцу, выхватил с заднего сиденья юного хозяина и, прижав его к груди, бросился к Неве, напрямую через лес. Главное — успеть добраться до реки. Там, возможно, императорский див потеряет след мальчика. Но надежды оказались тщетными. Едва шоссе скрылось за деревьями, он ощутил ту же волну силы, настигающую их. — Анонимус пробежал еще немного по инерции, уже понимая полную бессмысленность своих действий, а потом, остановившись, поставил молодого хозяина на землю и опустился на колени. — Простите меня, хозяин. Не бойтесь, это не страшно, совсем не страшно. Он высвободил демонический облик и обвил кольцами мальчика, закрывая его от того, кто должен был сейчас появиться. Враг не замедлил это сделать. Он шагнул на поляну и его крылья из радужной тьмы опали на спину, копной черных волос. Анонимус собрал последние силы и выплюнул молнию ему в лицо. Ворота поместья оказались открыты. Влетев во двор, Аверин ударил по тормозам и выскочил из машины. Было тихо. В окнах дома горел свет, и казалось, что там внутри семья занимается своими делами. Он успел? Или они смогли убежать? Он принялся оглядываться по сторонам. В тот же миг прямо перед ним с неба спикировала Анастасия. — Он ушел, — быстро проговорила она. Ушел совсем. — Вы здесь, а мне нужно домой. — Что произошло? — успел спросить он, но вихрь, поднятый огромными крыльями, едва не сбил его с ног. Он прислушался. Ни звука вокруг, только шум колышущихся деревьев. Ничего. Он не ощущал ни дивов, ни признаков боя. Ушел. Что это значит? Кто это был? Что произошло с его семьей и с Дивами? С Кузей, с Анонимусом? Кузя! Внезапно он почувствовал его совсем рядом. Див был жив, хотя и ранен. Еще на подъезде уверенно пронзила болью, но все прошло довольно быстро, а значит, Кузя уже залечил раны. «Кузя!» — закричал он. Из парка, прямо из кустов, к нему выскочил кот. И, мгновенно меняясь, добежал уже человеком. «Гермес Аркадьевич, наконец-то! Тут такое, такое! Нужна ваша помощь!» — Где? Кто напал? — Императорский диф. Вы бы его видели, вы бы только видели. Вот такие крылья! — он широко расставил руки. — Вот такие когтищи, куча глаз. Чуть не прикончил меня первым же ударом. — Так, но ну, ты жив, значит, не прикончил. Где Василь с семьей? О, Кузя почесал за охом. В этом все и дело. — Нет, они живы, — быстро заверил он, увидев взгляд хозяина. — Ну, там... Короче, анонимус сошел с ума. Ну, я бы тоже сошел. Этот диф его чуть не сожрал. — Я не понимаю, почему не сожрал. Очень странно, потому что почти сожрал. Погоди, кто сошел с ума? Кто кого сожрал и не сожрал? Кузя махнул рукой. Поехали, тут недалеко, Гермия арканч Это вообще нечто, но мы почему-то живы. И это самое странное. Он запрыгнул в машину за руль, а Верин занял последнее сиденье. — Ничего, что я голый? — спросил Кузя, когда они выехали за ворота. — Это последнее, что меня сейчас волнует, Кузя. — Объясни толком, в порядке ли Василь? — Мария, дети? — Ну, в порядке, кроме Миши. Про него я пока не понял. — А, — Аверин вздрогнул, — что с ним? — Он точно жив и даже здоров вроде, но... — Да сами все увидите. — Давай кратко, что произошло? — Да я почти ничего и не застал. Когда я добрался сюда, Анастасия дралась с императорским дивом, а на нем сбежал. — Что? Он сбежал? Почему? — Понятия не имею, сами у него спросите, ну, если сможете. Я же говорю, он совсем с катушек съехал. Ну и вот, я кинулся в бой, но он меня так швырнул. Див этот, бок распорол. Кузя ткнул пальцем в красноватую полоску слева. А потом я Анастасию отшвырнул и ринулся за анонимусом. Мы за ним. А когда добрались, то императорского дива уже не было, зато анонимус был. И Миша у него. Аверина облегченно вздохнул. Если Миша у анонимуса, то опасаться нечего. Фамильяр не причинит вреда мальчику, даже если действительно сошел с ума». По крайней мере, этот фамильяр. Меньше года прошло с того времени, когда Аверин подозревал анонимуса в захвате семьи, а теперь настолько уверен в нем. Возможно, он ошибается и насчет императора. Возможно, если бы не это нападение на его семью. Но Диф отступил, никого не убив. Почему? Из-за Анастасии? Если так, то привязанности ему не чужды. А может, он просто хотел продемонстрировать силу и запугать. Но зачем? Никто из семьи не выказывал ни повиновения, да и уничтожить всех, кто может знать секрет. Разве это не проще? Он не убивает бескрайней нужды. Аверин обратил внимание, что стрелка спидометра остановилась почти на 150, но одергивать дива не стал. Кузя знает, что делает, и нужно спешить. Сошел с ума, что это значит. Машина повернула на шоссе, по нему Кузя погнал с не меньшей скоростью. Наконец, в темноте Аверин увидел задние фонари припаркованной у обочины машины. Кузя нажал на тормоз и тоже съехал на обочину. Аверин открыл дверь и бросился к автомобилю. Самого брата тут не было. Зато внутри сидели, обнимая Сару и прижавшись друг к другу, Мария и Верочка. Он распахнул дверь. «Все в порядке?» «Да, наверное, Миша, там Миша», — Мария зарыдала. «Спокойно», — быстро проговорил Аверин. С ним анонимус, уверен, он не починит вреда. — Он... — Пожалуйста, заберите Мишу, — взмолилась Мария. Аверин посмотрел на Кузю и скомандовал. — Веди. Они направились в лес. Шли довольно долго. Наконец Аверин услышал голоса. «Василь — Василь? — спросил он. — Гера! — радостно кликнул брат. И Аверин помчался на голос, и тут же мимо него просвистела молния. Он остановился. «Видели — Видели? — тихо проговорил Кузя. — Да. — Аверин медленно пошел через кусты. Увидев Василя, он приложил палец к губам. Брат тихо произнес. — Любава, она там! И тут Аверин услышал тихое пение. Он, медленно стараясь не шуметь, пошел на звук и вышел на небольшую поляну. И увидел Анонимуса. Тот, свернув огромные кольца, тихо раскачивался в такт пению Любавы. Див был в своем демоническом облике. Колдун подошел к Любави и накрыл обоих щитом. — Миша там, — быстро проговорила она, указывая на кольца. — Если я не пою, он атакует. Будто в качестве демонстрации пасть она открылась, сооткрылась и из нее вылетела молния. Аверин отразил ее щитом. — Он никого не узнает, — прошептал ему в ухо подкравшийся Кузя. — Ни брата вашего, ни меня, только ее слушает. Ну, и то... — Давно он так. — Давно. Так он вообще жив. Он же в демоническом облике. Когда я его видел последний раз, он был полностью без сил, на последнем издыхании. Я сейчас посмотрю. Наверен, закрывшись щитом, двинулся вперед. — Анонимус, это я, — проговорил он, приготовившись к удару. И не ошибся. Молния прилетела прямо в щит. Чудо, что фамильяр не зашиб Василя. Хотя удары анонимуса были очень слабы, человеку бы хватило. Миша, там! — так же тихо произнес Кузя. Он во мгновение ока оказался рядом с хозяином. — Как думаете, вдвоем мы с ним справимся? — Да, — ответил Аверин, — но видишь, он до сих пор поддерживает демоническую форму. Это значит, что его накачивает силой колдун. «Ого — Ого! — выдохнул Кузя и зажал себе рот. В щит снова ударила молния. — Что ж делать? — У них с Мишей очень сильная связь, и Миша напуган, очень напуган. — Так это он? — Кузя даже повернулся. — Это все Миша? — Возможно. Мальчик очень силен сработала бабушки на селекция. Аверин внимательно посмотрел на Кузю. — Я знаю, что делать, но тебе придется потерпеть, сдержаться. Справишься? Кузя кивнул и облизнул губы. Аверин медленно прошел вперед. Необходимо прервать связь Анонимуса и Миши. Он ослабил знак, достал кинжал и полоснул по руке. Кровь медленно закапала на землю. Гигантский змей содрогнулся. — Его глаза стали осмысленными и смотрели они на Аверина, точнее, на его руку. — Иди сюда, Ананимус, иди ко мне, — негромко позвал он. Диф должен переключиться на связь с другим колдуном. Тело змея задвигалось, между колец появилась испуганная мордашка мальчика, и через несколько секунд огромная голова питона уже нависла над доверенным. А раздвоенный язык начал ожесточенно слизывать кровь из раны. «Это я, нанимус это я. Все в порядке», — заговорил Аверин, второй рукой поглаживая змея и отдавая ему свою силу. Краем глаза он увидел, что Кузя, приняв облик кота, метнулся к мальчику. Миша схватил кота в охапку, уткнулся лицом в его шерсть и заплакал. Машину до поместья пришлось вести самому, несмотря на слабость и отчаянно ноющую руку. Кузю Миша ни за что не хотел отпускать. Да ну и к лучшему». Мальчик потерял много сил, и Любава быстро связала его и кота через знаки. Кузя хоть и немного, но мог подпитывать Мишу силой. Анонимуса Аверин посадил в свою машину. Сейчас только кровь колдуна поддерживала в фамильяре жизнь. Крови понадобилось много. Аверин чувствовал головокружение и старательно всматривался в дорогу, не позволяя черным пятнам, плавающим перед глазами, полностью заполонить взор. В пути Диф не проронил ни слова. Он смотрел вперед остановившимся взглядом. Аверин ни о чем не расспрашивал. Сначала ему, надо как следует накормить. Наконец показались огни поместья. Машины по очереди въехали в ворота, и Аверин помог выбраться Марии и Верочке. Мишу вынес Василь. Мальчик так и прижимал к груди кота. Кузя тихонько мурчал и этот звук успокаивал. По крайней мере, Миша больше не плакал. «Куда его?» — спросил Василь. «Уложи, пусть им займется Любава». «Хорошо», — Василь наклонился над сыном. «Как ты маленький, ты вел себя как настоящий герой. Папа, он был такой страшный, такой страшный. Но дядюшка спас меня, да? Я так боялся». «Ничего», — Василь обнял Мишу и, уверен, увидел у него на глазах слезы. «Все уже закончилось. Сейчас тебе нальют теплого молока, и ты поспишь». Брат, продолжая нашептывать Мише что-то успокоительное, понес его в дом. Следом за ними с видом побитой собаки побрел анонимус. Аверин подошел к женщинам. «Мария, будьте добры, сделайте Мише молока и начинайте собирать самые необходимые вещи. Здесь долго стараться нельзя». «Кто это был?» — спросила Мария. Ее губы дрожали. «Поверьте вам, лучше этого не знать». Он прошел вниз в комнату вызовов. Там точно найдется хорошая аптечка, в том числе со швейным материалом. Рану следовало зашить. Нельзя так долго играть на нервах Кузи. Принимая решение пустить себе кровь, Аверин держал щит и надеялся, что Кузя сможет контролировать себя, по крайней мере, пока до раны не доберется анонимус. Но кот и ухом не повел. Это было удивительно даже на фоне всех случившихся событий. Кузя держался как настоящий фамильяр. Наверин нашел аптечку, вколол на вокаин и принялся накладывать швы. Рана оказалась глубокой, швов потребовалось несколько. Закончив, он вышел в гостиную. Там уже ждал Василь. Мария сказала собираться. Ответь, он был, да? Наверин кивнул. Не нужно было пояснять, кого брат имеет в виду. Куда нам ехать? В Финляндию? Пока вскид. Бабушка вас защитит. Я попробую разобраться и понять, что произошло. Разобраться? Ты разве не едешь с нами? Мы с Кузи проводим вас до ладоги. У тебя же есть там яхта, верно? Да, подтвердил Василь. А ты? Он же и тебя, наверное, Черт, как он мог узнать? Не знаю. Он вернется? Я этого не знаю. Я понятия не имею, почему он напал. И не представляю, почему ушел. Но она не мусы его не остановить. Здесь была Анастасия, она помогла, но она ему тоже на один зуб. Может быть, он просто Ну пугать хотел, а? — с надеждой спросил Василь. Возможно, задумчиво проговорил Аверин. Тогда ему это отлично удалось. Ты уверен, что он не нападет на скит? Я ни в чем не уверен. Но там много сильных дивов. Еще больше в соседних скитах и на Валааме. Он вряд ли начнет войну со скитами. А вскоре я узнаю, в чем дело. Хорошо. Василь повернулся к камину. Над ним на полке стояли семейные фотографии. Можно и взять, как думаешь? — — Вдруг? — его голос дрогнул. — Мы уже не вернемся сюда. — Конечно. В горле встал ком. Василь взял фото с собой, Марией, Любавой и совсем маленькими Верой и Мишей. Потом фото, где они с братом еще подростками стоят вместе в обнимку возле фонтана. Потянулся за фотографией с родителями, но не удержал, и фотография упала на пол. Стекло треснуло. Да что ж это? — выдохнул он, и плечи его задрожали. — Почему? — — Что происходит? Теперь выходит, мы предатели? Изменники? — Нет, Василь, — уверенно шагнул к брату. — Не мы, точно не мы. Он наклонился и поднял фотографию. — Не расстраивайся, это все больше стекло. Он вытащил фото из рамки и, прежде чем протянуть Василю, взглянул на молодые лица матери и отца. Внутри что-то дрогнуло. Он внимательно всмотрелся в глаза матери. — Ну, конечно. Вот почему глаза показались ему такими знакомыми. — Он отдал фотографию брату и потер виски. Вот что, кажется, я понял, что произошло. Вы собираетесь пока, а мне нужно найти анонимуса. Анонимус оказался именно там, где Аверин и предполагал, под дверью спальни Миши. Внутрь фамильяр заходить не решался. Аверин заглянул в спальню. Мария поила Мишу молоком, а Кузя мирно дремал у мальчика на коленях. Аверин закрыл дверь. Анонимус, иди за мной. Позвал он и направился в библиотеку. Когда он зашел внутрь и повернулся, чтобы заговорить, на нем усупал на колени. «Хозяин, умоляю!» — прошептал он и ткнулся лбом в пол. Аверин вздохнул. «Подними голову и объяснись. Я виноват. Я бросил вас на верную смерть. Бросил его сиятельство, возили с Аркадьевича, госпожу Марию, остальных детей. И все равно, все равно не спас юного хозяина». «Миша, жив, если ты не заметил?» «Да, но я не смог». Не справился. Сам его чуть не убил. И вас, и его сиятельство — это все из-за меня. Если бы я молчал, ваше сиятельство, хозяин...» Он пополз к Аверину и вцепился ему в руку. «Умоляю, отправьте меня в пустошь. Я недостоин быть фамильяром оверенных Я хочу, чтобы меня сожрали. Хочу забыть этот позор». Аверин вырвал руку без всякого труда. Настолько див был, слаб и, призвав щит, резко и сильно врезал анонимусу в челюсть. Тот отлетел к стене, опрокинув кресло, и медленно поднялся. По его подбородку потекла струйка крови. Див стер ее и посмотрел на испачканную руку с некоторым удивлением. А потом на Аверина. И это уже не был прежний взгляд побитой собаки. — Ну, легче? — спросил Аверин. Анонимус коротко кивнул. — Возьми себе в руки, немедленно. Сейчас тебе нужно как следует поесть. Есть что-то живое. Ты, помню, кур заказывал для Сары. Да. На заднем дворе несколько клеток еще стоит. Прекрасно. Съешь их. И все, что найдешь в доме, кроме той еды, что вы возьмете в дорогу, тебе идти ночью через Ладогу на яхте. Мы с Кузей сможем вас проводить только до озера. У меня тут очень важное дело. Понял, хозяин, наклонил голову Анонимус. Что нужно собрать? Все, что сочтешь нужным. — Вы, скорее всего, уезжаете надолго, но много вещей брать нельзя. У нас всего две машины. И вот еще скажи мне, ты ведь был на свадьбе отца и мамы? — Да, — ответил анонимус. Он снова стал похож на себя, собранный и сдержанный. — Значит, ты видел фамильяра Метельских? Он один у них? — Нет, фамильяров у них двое. Один по мужской линии, другой по женской. Я так и знал. Аверин стукнул себя кулаком по ладони. — Этот по-женской. Он кому принадлежал тогда? — Вашей бабушке, госпоже Лидии Метельской. После ее смерти должен был перейти вашей матери, но... Анонимус запнулся. Теперь должен перейти к госпоже Любави. — Именно. — Аверин улыбнулся. — Вот теперь все сходится. — Спасибо, Анонимус. Иди и приведи себя в порядок. У семьи Авериных, знаешь ли, пока всего лишь один фамильяр.